Глава пятнадцатая. Поле. Привет, произнес Артур, с м и р я я меня п р и щ у р е н н ы м взглядом. Привет. Уже не так уверенно шагнула я вперед и уж тем более не так бойко, как обычно звучал мой голос. Я не привык вот так впустую растрачивать свое время. Чуть сощурив взгляд, сказал он. Извини, ответила я, поджимая губы. Да, мне было стыдно из-за т о что ему пришлось ввязаться в драку из-за меня, и з а т о что сбежала. И за то, что совсем забыла про него, такой мужчина явно не привык к подобному отношению. Да и я не должна была так поступать с ним, и как минимум объясниться после. Но все, что я смогла сделать, так это просто забыть о нем. За что именно ты извиняешься? – поинтересовался мужчина, загоняя меня в тупик. За то, что ушла вчера и даже не позвонила потом, проговорила, стараясь гладить углы в нашей ситуации. Меня не это больше волнует, а то, что ушла ты с другим. в с ё также не отпускал меня, держа своим пристальным взглядом, добивая строгими интонациями. Я и впрямь чувствовала себя маленькой п р о в и н и в ш е й с я девочкой. к тому же понятия не имела, что ему на это ответить. Кто это был? Твой парень? Продолжил он, извлекая из кармана сигареты и прикуривая одну. Нет, но не знаю, как обозначить наши отношения. Но пока он не является моим парнем. Все же призналась я, понимая, что врать не умею в любом случае. Так что либо говорить правду, либо отмалчиваться. Но сложно держать рот на замке, когда тебя подвергают допросу. Ну, в принципе, я так и думал. с э т и м разобрались. Кто тогда тот, который вчера на меня напал? С ним у тебя что? Все не оставлял меня в покое этот человек, выворачивая наизнанку. Вот с ним ничего, он мой одногруппник. Ответила я искренне. Артур хмыкнул, растягивая губы в недоверчивой и несколько насмешливой ухмылке. Медленно поднялся, сразу нависая надо мной с высоты своего роста. Он затянулся сигаретой и медленно выпустил дым в сторону, стараясь не задеть меня. Эй, что тут происходит? Услышала я знакомый голос, донесшийся из-за спины Артура. Что тебе нужно от моей девушки? Выражение лица моего знакомого мгновенно поменялось на удивленное. Он медленно обернулся, чуть разворачивая корпус в сторону Ромы. А это был именно он. Мне в тот момент хотелось просто сквозь землю провалиться. Вот чего мне никак не хотелось, так это разборок между ними. Артур снова посмотрел на меня, чуть разводя руки в стороны, а сказала, что не парень. Супреком произнес он, видимо, стараясь вогнать меня в еще большую неловкость. Рома обогнул не маленькую фигуру мужчины и приобнял меня ничуть не тушуясь перед Артуром, хотя тот и выглядел намного внушительней. Он довольно нагло посмотрел на соперника одним взглядом, заявляя свои права на меня. Сказать, что мне э т о л ь с т и л о значило ничего не сказать. Меня словно бросало из ж а р а в холод. Примерно на таких эмоциональных качелях я сейчас раскачивалась. С одной стороны стыд и вина перед одним, а с другой счастье и трепет перед другим. Я, может, тихо спросил, но ну, раз со слухом проблемы, повторю, что тебе нужно от моей девушки? Она точно твоя девушка? Спросил Артур, кажется, забавляясь и получая удовольствие от ситуации. Ничего не путаешь? Я нет, а ты? Какие-то проблемы? Рэм, ты чего тут? На сцене появился новый персонаж, которого звали не иначе, как Ден. О, Артур, привет! Каким ветром? Ко мне? Вот тут действие приняло совсем неожиданный поворот. Мы с Ромой переглянулись. Видимо, он тоже был удивлен. Здравствуй, дорогой, давно не виделись. Заговорил Артур, заключая такого же крупного Дена в дружеские объятия. На самом деле я планировал с тобой встретиться на днях, сама судьба нас друг с другом свела. Ден негромко рассмеялся, чем удивил. Я впервые видела этого вечно нахмуренного человека в таком добром расположении духа. Давно не видел тебя на ринге, как насчет спарринга? – спросил Артур, кажется, совсем забыв о нашем разговоре. Рома, поглядывая на любопытный тандем, поманил меня к стоянке, где тут же усадил в машину и сам прыгнул за руль. Ну что, снова сбежим? – коварно улыбнувшись, спросил он. Нет, в этот раз я ни от кого не бегу, – спокойно заявила я и улыбнулась в ответ, тая от его взгляда. Он уже завёл двигатель, когда вдруг повернулся и быстро поцеловал, застав врасплох. Довольно улыбнулся и вырулил со стоянки. Так что насчёт последнего ряда? Вкратце в о спросил, продолжая улыбаться. Ну что я могла на это ответить? Естественно, я покраснела, как первоклассница. Вообще я при нём слишком сильно смущалась, наверное, потому что понимала, что он не шутит, что с ним не будет хождений за ручку. С кем угодно, только не с р э м о м и з м 4 Я не витала в облаках и прекрасно понимала, что он очень скоро з а т а щ и т меня в постель. При всем при этом я даже сопротивляться не буду. Единственное, я надеялась, что он не бросит меня сразу после этого. Хотелось в идеале оставить его себе навсегда, ну или как минимум закрутить продолжительный роман. Приехали, сказал Рома, щелкнув пальцем мне по носу. Я, видимо, так задумалась, что не заметила, как мы подъехали к торгово-развлекательному центру. Мы спустились на подземный паркинг, пока я снова краснела от того, что потеряла связь с реальностью. Как только выпустил меня из машины, Рома сразу взял меня за руку и не отпускал, пока не усадил на диванчик перед залами. Я за билетами, а ты пока подумай, что хочешь поесть. Я пока не голодная. Поспешила ответить, пока он не ушел. Окей, значит поедим позже. Подмигнул мне и быстро ушел, оставив в неведении. Парень быстро вернулся, нагруженный напитками и огромным ведерком попкорна. Удивленно взглянула на тару, не понимая, в кого такая гора еды может вместиться. Я люблю попкорн, так что могу я один все это съесть? Если ты вдруг на диете или не ешь такое, ответил Рома моему немому удивлению. Я ем попкорн, в кино без него не хожу, но это ведро действительно гигантское. Рома на это лишь ухмыльнулся, быстро поцеловал меня в щеку и вручил один из стаканов. Снова переплел наши пальцы и повел к ближайшим дверям. Нам повезло, сеанс через пять минут. Загадочно улыбнувшись, он завел меня внутрь. Зря я переживала, билеты были не на последний ряд, но это меня мало успокоило. Я впервые видела подобный зал. Как-то слышала, что такие есть, но не думала, что когда-то представится возможность посетить. Отличался он от обычного тем, что вместо стандартных удобных кресел в зале были кровати. Я так и застыла на входе, рассматривая это безобразие. Выглядело все, конечно, довольно прилично и безобидно, но ей представить себе даже не могла, что смогу расположиться здесь с Ромой. Я уже стала п я т и т ь с я когда Рома обернулся и подтянул меня ближе за руку. Ну нет, ты сама согласилась на кино, и билеты не в последний ряд. А вот, он кивнул настоящую по центру зала кровать, в третий. Ты издеваешься? Я по твоему буду кувыркаться здесь с тобой на глазах у других посетителей? возмущенно ш е п т а л а я своему спутнику, так как на крик мне мешал перейти лютый стыд, что не давал даже пошевелиться. Я о таком даже не думал, но х о д твоих мыслей мне нравится. Он подмигнул мне и широко улыбнулся, усаживая меня на кровати и помогая снять кроссовки. Я не собиралась ложиться, просто села, откинувшись на высокую спинку кровати и вытягивая ноги. Рома отзеркалил мою позу, поставил между нами то самое огромное ведро с попкорном и укрыл наши ноги пледом. И тут зря я волновалась. На мою честь снова никто не покушался, по крайней мере пока. За всеми этими душевными метаниями я даже забыла уточнить, что за фильм мы будем смотреть. И теперь с большим интересом взирала на экран, неспешно закидывая в рот разбухшие зерна кукурузы. Ничего криминального снова не обнаружила, увидев на экране какую-то явно романтическую комедию. Мысленно обругала себя за то, что напридумывала про Рема небылиц, а он преспокойненько уплетал попкорн, не громко посмеиваясь над нелепыми действиями главных героев. В итоге я совсем расслабилась и перестала подозревать всех и вся в готовящемся на каждом шагу подвохе. С головы нырнула в сюжет, лишь изредка посматривая на соседа по кровати. Ближе к середине в фильме появилась любовная линия. Главные герои по уши влюбленные в друг друга проживали самые счастливые моменты своей жизни. В этот момент я заметила, что между нами исчезла ведерка, но почему-то даже не запаниковала. Наоборот, казалось, что так правильно. Рома п р и д в и н у л с я совсем близко, но ничего противозаконного все же не предпринимал, и вопреки моим ожиданиям просто приобнял меня, укладывая мою голову себе на плечо. Это было настолько мило, что мне безумно захотелось обнять его в ответ. Повернувшись полубоком, я положила руку по п е р ё к его груди. Действие на экране меня интересовало все меньше. Гораздо больше я ждала ответных действий от Ромы. С грохочущим в ушах сердцем я посмотрела на него, обнаружив, что и он смотрит совсем не в экран. Наши взгляды встретились, и я буквально заметила полыхающий огонь в его зрачках. Ни хило так залипла, теряясь во времени и пространстве, где ориентиром стал только этот горящий взгляд. Через секунду огонь приблизился, а на губах я почувствовала вкус карамельного попкорна, приправленного его собственным идеальным вкусом. Оказалось, что я хотела поцелуя не меньше Ромы.